Глава 10. В половине первой ночи мы подъехали в промзону за городом. Милицейский УАЗик притаился под старым вязом. Конечно, не было никакой группы захвата, только два опера в гражданском и сержант-водитель с автоматом. Отец переговорил с чернявым оперативником Юрой. Через несколько минут мы последовали вслед за УАЗиком. Минули какие-то развалины и вскоре подъехали к высоким блестящим воротам консервного завода. Опер Юра подобрал земли увесистую палку и начал барабанить по воротам. «Откройте, милиция!» В кирпичной сторожке зажегся свет, скрипнула дверь, и к воротам подошел заспанный парнишка в спортивном костюме. «Открывай, земеля!» — улыбнулся опер. «Свои!» «Ночью велено никого не пускать!» — прохрипел молодой сторож. «Давай открывай, иначе снесем ваши сраные ворота! Сказал же милиция!» Из УАЗика выскочил водитель с автоматом, однако парнишку это не испугало. «У вас санкция прокурора есть?» «Вот урод!» – вздохнул опер Юра и развернулся к автоматчику. «Коломян, у нас есть санкция прокурора?» Хмурый автоматчик приблизился и сурово звякнул затвором автомата. «Ты с Коломеном не шути!» – пригрозил Юра. «Он бывший афганец. Его до сих пор в Кандагаре боятся». «Все-все, открываю!» – кивнул парнишка и Настеж распахнул ворота. Опера ворвались во дворик. водитель автоматчика остался возле машины. Мы с отцом тоже вылезли из «Жигулей», но Юра обернулся и окликнул. «Сергей, побудьте пока здесь! Мы все проверим и позовем!» На территории завода стояла зловещая тишина. Мне даже стало тревожно. Второй оперативник, молодой и нескладный, напоминал нахохлившегося воробышка. «Подожди, Митяй!» — окликнул Юра и поманил парнишку-сторожа. «Ты чего такой борзый паря? Почему сразу не открывал?» Охранник шмыгнул носом. «Да я не понял сначала, что милиция, вы же в гражданском. Будто ты машину не видел. Все цеха открыты». «Один цех закрыт, но его арендует подрядчик из города». «Ключи есть?» Парень покачал головой. «А ты не брешешь?» «Сказал же, цех в аренду сдается, ключей нет. Вы бы лучше утром приехали, директор будет и главный технолог». «Коломен, неси монтировку!» Окликнул опер. Водитель кивнул и вскоре принес из УАЗика тяжелую монтировку. Даже не снимая автомата с плеча, он ловко сбил железные скобы вместе с амбарным замком. Мы наблюдали издалека, и я даже слегка поразился удивительному умению милиционера. С крыши соседнего цеха неожиданно раздались гулкие выстрелы, сразу разорвавшие ночную тишину. Все произошло в короткий миг. Молодой опер Митя вскрикнул и упал недалеко от двери цеха. Юра и милиционер-водитель сразу бросились на помощь и приподняли бедолагу. С крыши продолжали стрелять, похоже, из ружья или карабина. Наверняка стрелков было двое. Раненого быстро затащили внутрь цеха. Парнишка-сторож прыгнул на мопед, завел и сразу умчался через открытые ворота. «Я УАЗик! Подмогу по рации вызову!» Отец рванул к милицейской машине. С крыши цеха территория снаружи завода не простреливалась. Здесь мы в полной безопасности. Но что за отморозки стреляют? Я вовсе не ожидал, что на заводе начнется перестрелка. Отец добежал до УАЗика и запрыгнул внутрь. Я услышал во внутреннем дворике автоматную очередь. Похоже, милиционер-водитель открыл ответный огонь. Отец вскоре вернулся и печально вздохнул. «Ничего не получается. Не могу по рации вызвать подмогу. Олег, поезжай в РВД. Я здесь останусь». «Сергей, я тебя не оставлю. Поехали вместе». «Милиционеры в цех забежали. Стрелки их точно не достанут». «Мы не знаем, сколько стрелков на крыше. Я себе не прощу, если ребят перебьют. К тому же Митю, кажется, серьезно ранили. Я совершенно не ожидал такого от отца, он же обычный журналист. Опера и милиционер-водитель вооружены и вполне могут дать отпор. Чего он-то решил в героя поиграть? сторожки наверняка телефон, догадался я, но тот участок простреливается, можно запросто попасть под огонь». «Я сейчас!» — отец мигом вскочил из машины и рванул к сторожке. «Да что он творит?» — я побежал следом, догнал отца возле сторожки, и мы вдвоем ворвались внутрь. Отец сразу подскочил к телефону и набрал 02. «На консервном заводе перестрелка! Скорей присылайте подмогу и скорую! Сотрудника милиции ранили!» «Кто говорит?» — спросил сонный дежурный. «Журналист Сафонов!» Стрельба с крыши то прекращалась, то снова возобновлялась. Какими же полными отморозками нужно быть, чтобы открыть огонь по сотрудникам милиции? «Ты зачем за мной рванул, дурик?» – строго спросил отец. «Сергей, а ты зачем так рискуешь?» – отец вздохнул. «Ладно, пока не высовываемся и ждем подмогу». Перестрелка неожиданно закончилась, но вскоре раздался хриплый голос милиционера-водителя. «Сдавайтесь, суки!» Тут же хлестнула автоматная очередь и послышался крик на крыше. Настала пронзительная тишина. «Пойдем?» — предложил отец. «Давай подождем, мало ли». В сторожку ворвался Опер Юра. «Вы здесь? Кажется, все, одного мудака взяли, второй сбежал, Митя ранен, но мы успели его в цех затащить, когда уроды стрельбу открыли. Здесь телефон должен быть». «Мы уже подмогу и скорую вызвали», — сообщил отец. «Это очень хорошо», — кивнул Опер. «Пойдемте». Мы вошли в цех, это оказался и правду мини-завод с огромными емкостями и трехметровыми ректификационными колоннами. Все оборудование новенькое, даже блестели заводские манометры на трубах. Митя сидел в углу и держался за плечо, а рядом на животе лежал бородатый мужичок с окровавленной штаниной. Он был в наручниках. Автоматчик коршуном навис над пленником. Я присел и осмотрел Митю, пощупал руку. «Повезло, пуля на вылет прошла, потерпи». «Врачи уже едут». «Да знаю я, что пуля на вылет прошла», — усмехнулся Юра. «Мы ведь тоже не пальцем деланные». «А с этим что?» — я кивнул на задержанного. «Да пусть хоть сдохнет, собака сутулая». Отец ходил по цеху и щелкал фотоаппаратом «Зенит». Также он сфотографировал крышу соседнего цеха, откуда совсем недавно стреляли. Задержанный громко застонал. «Ладно, посмотри, что с этим уродом», — разрешил Юра. Я приблизился и осторожно пощупал ногу стрелка. Тут все серьезнее, пуля глубоко вошла в мягкие ткани. Однако кость точно не задета. Но мужика требовалось срочно доставить в больничку. Он тяжело дышал и кусал губы от боли. — У вас в аптечке есть что-то обезболивающее? — спросил я. «Нет — Нет, — резко ответил Юра. — Пусть терпит, сучара! — Юра, они же видели прекрасно, что по милиционерам стреляют, — пробормотал отец. «Оконченные твари! Похоже, капусту здесь хорошо рубили!» — вздохнул Опер. «Узнать бы, кто настоящий хозяин этой богадельни! Смотрите, какое оборудование! Все новенькое, еще даже муха не садилась! Сто пудов утром директор будет дурака включать, мол, цех в аренду сдавали и ничего не знаем! Может, ты нам все расскажешь, дядя?» — Опер слегка пнул задержанного в живот. Теперь, если пацана-охранника поймаю, всю душу наизнанку выну. Знал ведь, падла, про стрелков на крыше. «А куда второй свалил?» — спросил отец. «По трубе спустился, там лаз в заборе и ушел. Карабин ружье до сих пор на крыше. Пусть теперь следаки и медэксперты работают. У этих уродов просто патроны кончились. Это тоже хотел сбежать, но не успел. Его коломен достал». «Я был в шоке. Вот как!» Ни за что ни про что поехали на ночной репортаж и чуть не поймали пулю. В открытые ворота завода уже въезжал патрульный «Жигуленок». Бежевая «Нива», следом «Скорая помощь». Вскоре началась настоящая суматоха. Сновали судмедэксперт, очкастый толстый следователь из прокуратуры, врачи. Прибыл начальник милиции и еще пять милиционеров. Даже припелся кинолог с собакой. Мы вернулись в дом тети Наташи уже в половине шестого утра. Я угрюмо молчал, еще переваривая случившееся. Отец казался невероятно спокойным и невозмутимым. Олег, слегка отдохнем после бессонной ночи. полдень нужно возвращаться в Волгоград. Сергей, смотрю, ты спокоен, как удав. Так все же обошлось, и статья теперь получится убойной. Статья? Что он несет? Такое ощущение, что у отца совершенно отсутствует инстинкт самосохранения. Ведь запросто мог поймать пулю ночью, когда бежал к сторожке. Наверняка теперь и оперу Юри попадет. Какого хрена они вообще поперлись на завод втроем? Или все же начальник милиции дал команду сначала съездить с проверкой, а после подключать тяжелую кавалерию? Наверняка все так и было. Очень уж дружно все прибыли после ночной перестрелки. Однако, если бы стрелки были не дилетантами, запросто могли положить троих милиционеров возле ворот цеха. А после нас, как свидетелей. Неужели так и хотели, раз открыли стрельбу? Я даже почувствовал легкий озноб. После полудня мы возвращались в Волгоград. Вот так, даже оказавшись в прошлом, я могу даже не успеть спасти отца. К тому же, пока не удалось узнать, над каким материалом отец еще работает, журналисты в отделе не будут мне доверять. Потому что я обыкновенный водитель. Чтобы находиться рядом с отцом и войти в полное доверие, был единственный вариант. Необходимо тоже стать журналистом. «Сергей, часто попадаешь в такие заварушки?» «За шесть лет такое произошло впервые», — вздохнул отец. «Олег, может, это ты неприятности притягиваешь?» Я пожал плечами. «А ты суеверный?» «В какой-то мере. Как ни крути, опасная у тебя работа. Ты так считаешь?» А разве не опасная работа у пожарного, военного или милиционера? Знаешь, Олег, я считаю своим долгом доносить до читателя правду, какой бы она ни была. Кстати, я не только пишу статьи. Мы с Алисой параллельно готовим большой материал, который со временем может перерасти в книгу. Но эту книгу вряд ли в ближайшее время издадут в СССР. Слишком уж щекотливая тема. Я сразу насторожился. А о чем этот материал? Позже расскажу. Это будет взрыв. Почище хлопкового дела. Что еще за хлопковое дело? Ну ты даешь. Неужели не слышал? И вправду не слышал. Значит, ты приехал с Северного полюса. Хорошо, расскажу. Дело очень громкое. В мае этого года центральную площадь Ташкента оцепили военные. Солдаты вскрыли мемориал бывшего первого секретаря Компартии Узбекистана Рашидова умершего еще в 1983 году. Останки партийного функционера перевезли и захоронили на общем кладбище. Но среди населения попозли упорные слухи, что это был вовсе не Рашидов, а его двойник. А сам первый секретарь Узбекистана исчез с огромными деньгами, полученными от приписок урожая хлопка. самой грандиозной аферы СССР». В мае об этом все центральные газеты писали и в новостях целую неделю показывали. Так в мемориале действительно был двойник? До сих пор народ не знает всей правды, хотя спецслужбы наверняка сделали необходимую экспертизу. Но деньги от приписок и вправду были огромные. Десятки миллионов. Только у начальника ОБХСС республики нашли полтора миллиона в подвале дома. При официальной зарплате 185 рублей в месяц. Кажется, следствие до сих пор еще ведется. Лучших следователей Мура отправили в Узбекистан. Я задумался. Оказывается, и в СССР все было не очень гладко, и некоторые нерадивые чиновники вовсе не стеснялись обогатиться за счет государства. Сергей, открою тебе маленькую тайну. Еще в школе я мечтал стать журналистом, а сейчас когда немного поработал в редакции водителем, снова вспомнил о своей давней мечте. «Серьезно? Ты хочешь стать журналистом? Даже после произошедшего этой ночью?» «Да». «Удивительно». «Мы с Колесниковым совсем недавно обсуждали, что нам в отдел нужен еще один человек. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Олег, а какое у тебя образование?» «Высшее техническое. Электрофак заканчивал». «Странно» а работаешь обычным водителем, я пожал плечами. Впрочем, это не важно. Чтобы стать журналистом, не обязательно заканчивать журфак. Главное, интересно и грамотно писать. А у нас в последнее время накопилось очень много материала. Да и темы для статей жизнь постоянно подбрасывает. Колесников уже звонил одному знакомому, журналисту из вестей, хочет к нам переманить. Может, Колесников все же меня возьмет? Он точно не пожалеет. Пока не знаю. Как-то все неожиданно. Если главред согласится взять меня журналистом в ваш отдел, я хочу, чтобы именно ты стал моим наставником. Ого! Я сейчас себя прямо древним старичком почувствовал. Мудрым и авторитетным. Сергей, я без всяких подколов. Да я понял. Но просто так с кондачка стать журналистом точно не получится. Пока присматривайся, работай с текстами. Смотри, как остальные журналисты работают. «Сергей, я бы хотел поговорить с колесником, Тем более, если вы ищете пятого человека в отдел. Олег, похоже, ты и вправду серьезно загорелся стать журналистом. Давай для начала я поговорю с главредом о твоей просьбе. Прямо сегодня». «Отлично. Думаю, тебя он точно послушает». Несколько минут мы ехали молча. Отец был задумчивым. Знаешь, Олег, в СССР почти сломали хребет зеленому змею, но недавно пришла другая беда. Синтетические наркотики, ЛСД, джин. Наркоторговцы вовсю одурманивают молодежь. Сначала дают попробовать пару таблеточек бесплатно, потом еще несколько таблеточек недорого, и все. Малолетний балбес уже подсел на химию. Многие из дома последние тащат, чтобы купить кайф. Эта дурь оказалась намного хуже алкоголя, высушивает мозги и превращает человека в настоящего зомби. Думаю, некоторые менты в городе наверняка крышуют наркоторговцев, иначе давно бы покончили с этим злом. У тебя есть факты? Пока только предположения. Знаешь, Олег, тогда не нужно поливать сотрудников милиции грязью. Ты сам видел ночью, как милиционеры под пулями тащили своего товарища в цех. Как думаешь, такой человек как... «Опер Юра способен покрывать наркоторговцев?» Юра наверняка честный парень, но ведь не все такие. Недавно на рынке сам видел, как лохотронщики облапошивают горожан, а в 50 шагах стоит милиционер и даже ухом не ведет. «Наперсточники? Нет, шары в ящике». А — -а -а -а", улыбнулся отец. «Я так однажды пятерку зарплаты проиграл, лопух». Когда вернулись в Волгоград и мчали по центру, я заметил разбитые стеклянные витрины. Пять или шесть погнутых фонарных столбов. На тротуаре стояли две сожженные черные легкоушки. А у привокзальной площади на боку лежал автобус ПАЗ. «Смотри, не были в городе чуть больше суток, а произошло что-то серьезное», — удивился отец. «Сергей, тебя домой отвезти или в редакцию?» Отец посмотрел на часы. «Давай в редакцию, статью отредактирую, и сегодня же главреду сдам. Кстати, Олег, какие планы на вечер? Хочу тебя на ужин пригласить с женой и сыном познакомлю». У меня быстро забилось сердце. «Конечно. Все равно я ничего сегодня не планировал. Только помалкивай про эту чертову перестрелку на заводе». «Конечно. Само собой. Подожди, а если твоя супруга все в газете прочитает?» «Конечно, прочитает, но мы с тобой прибыли на завод с оперативно-следственной группой. Когда все уже закончилось? Теперь все понятно?» «Понятно. Когда мы явились в отдел, застали в кабинете Еремея Плотникова. Он печатал статью». «Ерема, у нас что, Хан Мамай в центре прошел?» «Как раз пишу статью по горячим следам», — улыбнулся журналист. «Вчера после концерта Круиза в городе такое было!» Толпа фанатов, человек 300 шли по центру и ломали все на своем пути. Шесть человек сейчас в реанимации, около двадцати с колото-резанными ранами по больницам. Много сотрудников милиции пострадало. Сожгли пять машин, это не считая, сколько витрин, магазинов и окон разбили. Автобус даже перевернули недалеко от вокзала. «Это какое-то безумие», — удивился отец. Всю милицию города подняли. Более сотни человек задержаны, как заверил знакомый майор. В настоящее время почти все участники прецедента выявлены. В основном пацаны от 13 до 17 лет. Кстати, слышал, вы тоже попали в серьезную переделку в Ленинске? Колесников уже сообщил, догадался отец. Ладно, пойду к нему, заодно вместе статью отредактируем. Когда отец вышел, Еремей снова уселся за пишущую машинку. «А эти бузатеры пьяные, что ли, были?» – спросил я. «Не могли же они так возбудиться от тяжелого рока?» Еремей вздохнул. «Знаешь, Олег, любая музыка влияет на человека. Я беседовал с одним психологом. Он утверждает, что тяжелая музыка действительно воздействует на психику, особенно на неокрепшую. Но здесь дело в другом. Про джин слышал? Синтетические наркотики?» Их продают в виде маленьких зеленых пилюль. Сначала от таблеток человеку становится весело, легко и непринужденно, а через какое-то время начинаются вспышки злобы и агрессия. Хочется все крушить и ломать. Вы же видели перевернутый автобус возле вокзала? Разве здоровому человеку такое придет в голову? У некоторых задержанных взяли анализы мочи и подтвердилось, что парни в самом деле были под наркотой. Я задумался. Не мог даже предположить, что уже в середине 80-х в СССР такие серьезные проблемы с наркотой. Но то, что я сегодня видел на проспекте, действительно потрясло. А ведь по телевизору об этом бунте металлистов наверняка даже не покажут. «Странный график у Колесникова», – вздохнул я. «То убегает до обеда, то после пяти засиживается. А чего ему домой спешить? Он полтора года, как в разводе». «Понятно», — я вспомнил необъемный живот главреда. «Супруга, что ли, загуляла?» «Мария Сергеевна?» «Нет, она из интеллигентной семьи. Старший сотрудник краеведческого музея. Там такая комичная история произошла, ты даже не поверишь!» «Рассказывай, раз начал». В прошлом году на Маевку чита Колесниковых и зоотехник Силуянов с супругой поехали на природу. Шашлычки пожарить, водочки попить, они давно дружили с семьями. В мае, в лесу, змеи очень активные, как раз женятся. Колесников после речки пошел в кусты плавки выжить. Тут его змея и цапнула, да прямо за причинное место. Силуянов осмотрел пострадавшего и сразу сказал, что нужно непременно яд отсосать, иначе Колесников не выживет. Все сразу посмотрели на Марью Сергеевну, но она категорически отказалась. Сказала, что даже в молодости такими вещами не занималась. Колесникову тем временем стало хуже. Начала подниматься температура, и появились странные серые пятна на теле. Начался сильный тремор рук. Жена Силуянова, медсестра из больницы, сказала, что яд отсасывать поздно. Змеиный укус нужно промыть чистой водой, после водкой дать антигистаминные препараты и доставить пострадавшего в больницу. На том и порешали. Всю дорогу до больницы Мария Сергеевна молчала и смотрела в окно, пока Колесников постанывал на заднем сидении. Главредов вскоре доставили в больницу, осмотрели, промыли и положили под капельницу. На следующее утро Колесникова уже выписали. Врач сказал, что змея была не ядовитая. Просто у Колесникова случилась странная реакция организма на фоне стресса психосоматикой или что-то в этом роде. Но с супругой главред после этого случая не разговаривал, а через месяц и вовсе развелся. А вот с семьей Силуяновых до сих пор дружит. Отец вернулся от главреда через час. Ну что, ж, Олег, дело время, потехи час, поехали на ужин. А я, улыбнулся Еремей, работай Ерема, колесников срочно ждет статью по ночным событиям. Если через полчаса статьи не будет. Он тебя в политический отдел переведет. Будешь съезда КПСС освещать. Только не это. Испуганно пробормотал Еремей.